Глава шестнадцатая. Если какая-то штука не делает того, что вы предназначили ей делать, это еще не значит, что она бесполезна. Томас Эдисон. Хм, задумчиво произнес Аас, Значит, ты не можешь восстановить мои способности. Значит, придется все-таки его убить? Радостно спросил я. Я надеялся на восстановление способностей Аза, но раз уж это оказалось невозможно, верх взяла моя обида. Меня как-никак повесили. — Надо же, какое зловредное дитя! — задумчиво посмотрел на меня Фрумпель. — И вообще, с какой стати изверг путешествует с Пентюхом? — Это кто Пентюх? — Ощутинился я. — Легче, малыш! — успокаивающе сказал Ааз. — Ничего личного. Все уроженцы этого измерения — Пентюхи. «Пент, пентюх, Усек, «Но мне не нравится, как это звучит», — проворчал я. «Расслабься, малыш. И вообще, что тебе в имени?» «Значит, для тебя, в общем-то, не имеет значения, зовут тебя люди извергом или извращенцем?» «По осторожнее в выражениях, малыш. Дела идут достаточно плохо и без твоих дерзостей». «Господа, господа», — перебил Фрунпель, — «если вы собираетесь драться, не будьте ли вы так добры выйти на улицу? Я хочу сказать, что это все-таки моя лавка». «Давай теперь убьем его, ас». «Полегче, малыш. Если он не может восстановить мои способности, это еще не значит, что он совсем уж бесполезен. Я уверен, что он будет счастлив нам помочь, особенно после того, как не сумел с нами расплатиться по последней сделке. Верно, Фрумпель?» «О, определенно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы возместить вам причиненное мною неудобство». «Неудобство?» — возмутился я. «Спокойно, малыш. Ну, Фрумпель, для начала ты вернешь нам имущество, которое мы оставили, уходя на твое задание». «Конечно, сию минуту достану». Девол начал было подниматься, но тут же обнаружил, что нож Ааза снова упирается ему в шею. «Не утруждай себя, Фрумпель, старина!» — улыбнулся Ааз. «Просто укажи, где оно, и мы сами достанем». «И держи руки так...» чтобы я мог их видеть. «Вы, ваши вещи там, в большом сундуке у стены!» Глаза Фрумпеля, пока он говорил, не отрывались от ножа. «Проверь, малыш!» Я проверил, и удивительное дело. Вещи оказались именно там, где указал Девол. В сундуке, однако, имелась еще любопытная коллекция других предметов. «Эй, Ас, позвал я. «Посмотри-ка на это!» «Иду, малыш!» Он двинулся через лавку спиной вперед и присоединился ко мне. При этом он ловко перехватил нож. теперь ты я знал, как выглядит метательный захват. Фрумпель тоже явно это знал, поскольку оставался недвижим в прежней позе. «Ну-с, что у нас здесь?» — весело спросил Аас. «Господа!» — жалобно запричитал Девол. «Я, вероятно, смог бы лучше помочь вам, если бы знал, что вам нужно». «Это не лишено смысла», — отозвался ААС, забирая свое оружие. «Фрумпель, мне приходит в голову, что мы не были с тобой полностью откровенны. Это необходимо исправить, если мы собираемся стать союзниками». «Минуточку, ААС!» — перебил я его. «Почему ты думаешь, будто мы можем ему доверять после того, как он так упорно старался нас угробить?» «Все просто, малыш. Он старался нас угробить, чтобы защитить себя, верно? Ну...» «Значит, как только мы объясним ему, почему помочь нам в его же собственных интересах, ему можно будет полностью доверять!» «Неужели полностью?» — фыркнул я. «Ну, настолько, насколько вообще можно доверять дьяволу, признал Ааз. «Меня возмущают подобные намеки, извращенец!» — воскликнул Фрумпель. «Если вы нуждаетесь в помощи, то вам лучше...» Нож Ааза-молнии сверкнул в воздухе и вонзился в стену в каком-то дюйме от головы дьявола. «Заткнись и слушай, Фрумпель!» — рявкнул Аас. «И я изверг!» «Что тебе в имени?» «Аас!» — невинно спросил я. «Заткнись, малыш!» «Ладно, Фрумпель, имя Иштван. Тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет, а что?» «Тебе следовало бы знать его, если хочешь остаться в живых. Начнем с того, что это сумасшедший маг, пытающийся захватить власть над измерениями». С какой стати это должно меня заботить? Нахмурился Фрумпель. Мы, дьяволы, торгуем со всяким, кто способен заплатить нашу цену. Мы не утруждаем себя анализом политики или психической устойчивости. Если бы мы имели дело только с теми, кто в своем уме, это бы на треть урезало наш оборот, а может быть и больше. Но на этот раз тебе лучше себя утрудить. Ты что меня не раз слышал? что он начинает с этого измерения Он замыслил получить монополию на энергию Пента Чтобы применить ее в других измерениях Для этого он намерен убить здесь всех тех, кто знает, как пользоваться этой энергией Он не любитель делиться Хм, интересная теория, но где доказательства, я имею в виду э, Кого он предположительно убил? Гаркина хотя бы, сухо бросил я Совершенно верно, прорычал Ас «Тебе так хотелось узнать, почему мы путешествуем вместе?» «Ну так вот, Скиф был учеником Гаркина, пока Иштван не прислал убийц, чтобы устранить конкурента». «Убийц?» «Вот именно. Двоих из них ты видел. Это те бесы, которых ты телепортировал примерно неделю назад». Аз взмахнул приобретенным нами плащом убийцы. «Где, по-твоему, мы это достали? На барахолке?» «Хм, задумчиво заметил Фрумпель, и он вооружает их технооружием. Погляди-ка на эту стрелу. А скинул дьяволу одну из арбалетных стрел. Тот ловко поймал ее и внимательно изучил. Хм, я этого прежде не заметил. Хорошая работа по части камуфляжа, но совершенно неэтичная. Теперь ты понимаешь, почему наше желание заручиться твоей поддержкой перевешивает удовольствие, которое мы могли бы получить, перерезав тебе твою лживую глотку. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — не обидевшись, ответил Фрумпель. «Это весьма убедительно, но что я могу сделать? Скажи нам сам. Предполагается, что у вас, дьяволов, для любых обстоятельств найдется какая-нибудь штучка. Что у тебя есть такого, что дало бы нам перевес над сумасшедшим, отлично знающим магию?» вот так сходу я не могу ничего придумать я последнее время не покупал оружие в этом измерении спрос на него невелик замечательно сказал я можно нам теперь убить его ас послушайте вы не могли бы надеть на него намордник не выдержал фрумпель какая муха тебя сегодня укусила скиф поинтересовался ас мне не нравится когда меня вешают рявкнул я «В самом деле, ну, ты к этому привыкнешь, если будешь продолжать практиковаться в магии. По-настоящему больно — это когда сжигают», — ехидно заметил Фрумпель. «Минутку, Фрумпель», — перебила — «ты относишься к повешению удивительно небрежно. А ведь явно был удивлен, увидев нас живыми». Я действительно был удивлен. Я недооценил, насколько ваш ученик овладел магией. Если бы я знал, что вы можете спастись, я бы придумал что-нибудь другое. В конце концов, я действительно пытался вас убить. Он мне не кажется заслуживающим особого доверия, — проговорил я негромко. Заметьте, мой юный друг, что я говорю о своих намерениях... В прошедшем времени. Теперь, когда у нас появилась общая цель, вы обнаружите, что иметь со мной дело намного легче». «Это возвращает нас к первоначальному вопросу», — твердо заявил Аас. «Что ты можешь сделать для нас, Фрумпель?» «Я действительно не знаю», — признался Девол. «Если не...» «Нет, знаю. Я могу отправить вас на базар». «На базар?» — переспросил я. «Базар на Деве». «Если вы не сможете найти там того, что вам нужно, значит, этого не существует». «Почему же я раньше не додумался до этого?» «Вот же ответ!» Он поднялся на ноги и двинулся к нам. «Я знаю, что вы спешите, и поэтому начну, не мешкая». «Не так быстро, Фрумпель!» Ас выхватил меч, угрожая им дьяволу. «Мы хотим иметь гарантии, что ты нас отправишь с билетом в оба конца. Я... я не понимаю». «Все просто!» Ты один раз пытался избавиться от нас. Мне приходит в голову, что у тебя может возникнуть искушение отправить нас в какое-нибудь захолустное измерение без обратного билета. Но я даю вам слово, что... Нам не нужно твое слово, усмехнулся Ас. Нам нужно твое присутствие. Что? Куда мы, туда и ты? Ты отправишься с нами в качестве... Добавочные гарантии нашего возвращения Я не могу этого сделать Фрумпель казалось, искренне пришел в ужас Я изгнан с Девы Вы не знаете, что со мной сделают, если я вернусь Очень жаль Мы желаем иметь гарантию нашего возвращения Прежде чем двинемся с места И такой гарантией является твое присутствие Минуточку У меня, кажется, есть решение Девол принялся лихорадочно рыться в сундуках Я завороженно смотрел, как он извлекает целую коллекцию странных предметов. «Вот он!» — воскликнул, наконец, Фрумпель, высоко подняв свою находку. С виду этот предмет походил на металлический пруд примерно восьми дюймов длиной и двух в диаметре. По бокам у него имелись странные обозначения, а на конце — кнопка. «Искакун!» — воскликнул Аас. «Я уже много лет не видел ни одного такого!» Фрумпель протянул ему свою находку. «Вот вам, это достаточная гарантия». «Что это, аз?» — спросил я, вытягивая шею, чтобы посмотреть. Он схватил пруд за концы и завертел их в противоположных направлениях. Очевидно, тот был сделан по меньшей мере из двух частей, потому что и символы по бокам прута стали скользить вокруг него в противоположных направлениях. «В зависимости от того, куда ты хочешь направиться, выстраиваешь в ряд разные символы. Потом просто нажимаешь кнопку и...» «Минуточку!» — воскликнул Фрумпель. «Мы же еще не договорились о цене». «Цене?» — переспросил я. «Да, о цене. Эти штучки, знаете ли, не растут на деревьях». «Если помнишь, — буркнул Ас. ты все еще у нас в долгу по нашей последней сделке». «Это, конечно, верно», — согласился Фрумпель, «но, как вы сами заметили, эти искокуны — редкость, настоящий коллекционный товар, поэтому было бы справедливо перезаключить наш контракт на чуть более высокую цену». «Фрумпель, мы слишком спешим, чтобы спорить», — объявил ААС. «Я сразу сказал, что мы готовы сбросить цену по сравнению с той первоначальной, и ты можешь либо принять ее, либо отказаться от сделки. Справедливо?» «И какая же цена у вас на уме?» — спросил Фрумпель, нетерпеливо потирая руки. «Твоя жизнь!» «Моя? О, я понимаю. Да, это будет приемлемой ценой». «Удивляюсь тебе, Фрумпель», — вмешался в разговор я. «Отдать так дешево коллекционный товар». «Брось, малыш!» — Ас уже устанавливал настройку на искакуне. «Давай двигать отсюда» секундочку ас я хочу забрать свой меч оставь его мы можем захватить его на обратном пути скажи каас а много времени занимает путешествие между измерениями стены лавки фрумпеля вдруг растворились в калейдоскопе света немного малыш фактически мы уже там и действительно мы были